Глава 21. Шанс. Беспокойство внутри нарастает. Меньше всего на свете я хочу встретиться сейчас с Русланом. Зволнованно оглядываюсь по сторонам, ожидая, что муж, как дикий зверь, вот-вот выпрыгнет откуда-то из-за угла и до чертиков меня перепугает. Сердце безудержно колотится, стучит, перекрикивая торжественные музыкальные ритмы. Я оглядываюсь, Перемещаюсь по квартире рывками. «Мам!» Слышу требовательный голосок Даши и бросаюсь обратно к дочери. «Что? Что?» Кричу, срываясь на истерику. «Сумку котю возьми, пожалуйста, которую папа подарил!» Лепечет дочка. Внезапно понимаю, что накручиваю сама себя. В голове прямо какой-то криминальный триллер разворачивается. А на самом деле обычная ситуация. «Рядовая, почти пустяк. Муж — предатель, изменял и не раз. Кто-то прощает в таких случаях, а кто-то, как я, просто начинает новую жизнь. Не надо выращивать из обыкновенной мухи африканского разъяренного слона. Все куда проще». Задолбал голосить, ворчу на ноутбук, заглянув в гостиную. «На экране действительно играет счастливое видео с нашей свадьбы». На минуту застываю, всматриваясь в сюжет, как в художественный фильм с незнакомыми актерами. Наблюдаю. Руслан трепетно зажимает в руках мою тонкую талию. Не отрываясь, смотрит в глаза. С улыбкой ловит каждое движение, как будто околдован мной, больше никого вокруг не замечает. Честно, в тот день я даже не помню подобного внимания с его стороны, Одно только брюжание и недовольство в сторону Алиски. «Хватит!» Захлопываю ноутбук, чтобы тот, наконец, заткнулся. Позволяю себе полностью выдохнуть. Спокойно забираю из Дашиного шкафа платье, носочки, сумочку с кошачьей мордашкой, переодеваю дочку и отвожу в сад. «Теперь у меня есть три свободных часа, чтобы собрать наши вещи в чемодан» и окончательно свалить. Мысленно составляю список, тороплюсь обратно. Напряженно раздумываю, сколько смогу выручить денег, если продать золото. Открываю дверь и нервно вздрагиваю. Романтичная музыка, наша с Русланом песня, снова звучит. Играет, как ни в чем не бывало, хотя я точно помню, что выключила ноутбук. Рус где-то в квартире. Охаю про себя. Ну, конечно. Он ведь знает, во сколько я обычно отводила дочку в сад и прекрасно понимает, что я вернусь домой, как только появится свободное время. Стою у двери, не шелохнувшись. Чувствую. Муж услышал, что я внутри. Руки подрагивают. Только сейчас доходит, как я боюсь. Боюсь родного мужа. Мужчину, с которым прожила бок о бок шесть лет, от которого родила дочку и хотела еще детей, хотя он не позволил, потому что уставал и бесился от криков младенцев и бессонных ночей. «Прости меня, принцесска!» Слышу приближающийся расслабленный голос Руслана. Сбежать от него сейчас как-то абсолютно по-детски. Выдерживаю внутреннее напряжение — Опираюсь спиной на дверь. Ты не представляешь, как тяжело было без тебя, без вас эту ночь. Рус протягивает руки вперед и быстро ловит меня в крепкие объятия, заключая в капкан. Я беспокоился, места себе не находил, не спал. Куда вы уехали с Дашенькой? Руслан покрывает мою голову ласковыми поцелуями, гладит по плечам и рукам. м м снисходительно улыбается муж. «Расскажи, где вы были?» «Давай начнем сначала, Карина, как будто ты ничего не видела, никуда не уезжала, не бросала мужа». Как обычно, Рус отвечает за меня, не позволив вставить ни словечко. Его прикосновения сейчас мягкие, поглаживающие, успокаивающие, но внутри от чего-то стойкое ощущение — что ласкает меня не человек, а хладнокровный хищник. Стоит только дать слабину, поверить, согласиться, и погибнешь. Сама не заметишь, как умрешь. Что же ты тогда не звонил? Отстраняюсь. Ни звонка от тебя вчера, ни сообщения, не спрашивал, где мы с Дашей, откуда нас забрать. Почему заблокировал мою карту, оставив ночевать на улице или на вокзале? Хотя до вокзала еще доберись. У меня денег даже на метро не было. Катались с Дашей зайцами на трамвае. Сбрасываю руки мужа, распахиваю створку шкафа-купе. Прыгаю рядом с полкой, пытаюсь вытащить с верхней чемодан. Понимаешь, как я злился и ненавидел тебя вчера, Карина. Ты сама постоянно провоцируешь наши ссоры. Рус рывком захлопывает дверцу обратно. В последний момент успеваю выдернуть пальцы, чтобы он их не прищемил. «У нас все было хорошо. Ты сама провоцируешь скандалы на пустом месте, а потом делаешь из меня чудовище, которому наплевать на семью». «Ты мне изменял!» «Предал нас с Дашей! Где в этом хорошо?» Срываюсь на крик. «Ты слишком сильно реагируешь, принцесска! После сотрясения мозга у тебя любая ерунда раздувается до вселенской катастрофы. Знаешь что?» Давай мы просто обо всем забудем, Карина. Ты походишь к психологу, полечишь свою заниженную самооценку. Гумс, Я найду тебе лучшего специалиста, принцесска. Разве ты не видишь, что я готов на все, чтобы сохранить нашу семью? Это ты. Ты ничего не хочешь делать ради нас. Палец о палец не готова ударить, чтобы Даша росла в здоровой семье, где родители любят и ценят друг друга. «Не уверена, что еще люблю тебя, Рус!» К горлу подступают слезы. «Прекрати! Ты сама не понимаешь, что говоришь!» В одну секунду Рус снова прижимает к себе, заставляет плотно упереться ему в грудь. Перестаю дышать, давлюсь его гадким запахом табака с бергамотом. «Конечно, сейчас ты на эмоциях, принцесска. Тебя душит обида, злость, стыд. «Чувство вины, что развалило семью», — продолжает Руслан. «Мы ведь созданы друг для друга». «Значит, я развалила семью?» «Не я же. Я пытаюсь спасти ситуацию и буду стоять за наш брак до конца. Между нами...» «Это ты меня вынудила налево пойти, Карина. Сама постоянно в ребенке, в домашних делах. До меня дела нет». Не поцелуешь, не обнимешь, когда прихожу с работы. Ласки не допросишься у тебя. За шесть лет так не научилась с женой быть. Ну и нахрен меня тогда?» Из глаз брызгают слезы. «Нет, не глупи, принцесска. Я готов дать тебе шанс».